Она включила магнитофон, нашла богему Азнавура и, раскачиваясь на табурете, принялась рассказывать мне свежезаваренную чайную историю, в которой главным действующим лицом, конечно же, был ее господин Кэстлер, человек, необыкновенный во всех отношениях, с необыкновенным сердцем, якобы нечаянно заглянувший в весенний Баку по своим путаным банковским делам и случайно вернувший в жизнь. Я же, Нина, слушай эту женщину и не слышай ее. Глядя на трепещущие пламя свечи, все думал о тех бесконечных подменах, которыми кишмя кишит наша жизнь. Натягивая на себя джинсы, я осторожно спросил ее, как отнеслась бы она к тому, если бы я когда-нибудь сделал ее героиней небольшого романа, под каким именем хотел бы она скрыться. Ты только... — Напиши. Ирана тут же села так, будто для того, чтобы когда-нибудь написать роман, мне необходимо срочно ее сфотографировать. — А мне что? Документы мне ты привез. В сентябре я уезжаю. Фамилия? — Обойдешься именем. — Ну, хорошо, хорошо. Пусть я буду. — Фрау Шрам. При случае спроси у своего необыкновенного. На немецком «Шрам», то же, что и на русском. Я затушил свечу и вышел на площадку. Она сказала, — До завтра, Илья. Я показала ей на рассвет, на бледно-голубое небо. — Что это я все себе, да себе? Как ты там, родная? москва ведь летом такой скучный город особенно когда все разъезжаются по своим дачным участкам и в городе стоит такая тишина что невольно приберегаешь дыхание да нина москва летом не то что баку город отступающий от моря всего лишь на шаг по скриптум сколько шашков сделал уж твоя черепашка она водоплавающая или сухопутная поцелуй ее за меня в панцирь всегда твой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 Желание, невозможность, ревность и саморасточительность, Слепой порыв и немота. Лето — предельный распах души. Кажется, оно то, кто катит свое раскаленное солнце в мой роман. Все закрыто. Окна, двери — все закрыто в помощь кондиционеру. И все равно мы потные и слегка раздраженные, слегка...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 Мы уже почти готовы выйти в свет, заминка в галстуке, и ранее не понравилось, как я его повязал, кривенько. Честно говоря, я бы никогда в жизни такой галстук не надел, хотя она и говорит, что она чистого шелка, и прям-таки изумительной ручной работы. не э, бы что-нибудь попроще, ибо э, строгий серый, демократичный, из тонкой шерсти с обрубленным концом. А еще ей, видите ли, не понравились мои пластмас электронные часы как можно носить такие перед твоим отъездом я сделаю тебе подарок куплю механический швейцарский я снял часы из руки и не показывая обиды отправил в карман в карман тут же отопырился это ей тоже не понравилось оставь их дома не оставлю в вечерних босоножках на каблуках она уже не кажется такой маленькой Вообще, я заметил, что маленькие женщины уменьшаются в росте, как правило, только на улице. В дом же они, наоборот, прибавляют, и еще как. Ей не дать больше двадцати четырех, двадцати шести. По ней не скажешь, что у нее двое детей. Просто девушка на выдане. На ней ярко-синее шелковое платье, со сверкающей то тут, то там, холодной электрической искрой, с открытой спиной, в красных точках, похожих на комариные укусы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 Между ним и тем, кто ходил к Белому дому, наметилась непреодолимая пропасть. И такое ощущение, будто я заметила только сейчас, благодаря галстуку туфлям, наступившему лету. — Знаешь, а я ведь собираюсь отлично повеселиться сегодня, — сказала она тихо, чтобы не слышали дети, после чего так сильно затянула на мне галстук, шутя, конечно, что меня мне два глаза из орбит не полезли.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 и детей и свитер поношенный и рано мне не возразила хотя я и почувствовал как сильно хотелось ей спуститься через наши светлые парадное чтобы дверь внанне на кухне была открыта чтобы та увидела нас увидел бы вот таких расфуырных и чванливых полубогов выходящих в свет до которого ей нане черни и голи перекатный ну никак но ну ни в жизнь не добраться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 играющим в шофера, отделённым от мира треснувшим лобовым стеклом, больным, с высокой температурой, а ещё казалось, что он очень рискованно ведёт машину, очень, словно в бреду, и все повороты, которые он берёт, со свистом покрышек, кроме него и удалых кочевников-тюрков, никто никогда не брал. «Так что ты там говорил?» — спросила она. «Умеешь молчать и ещё что-то делать?»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 Я представил себе Новый год в закрытом клубе, его друга-американца в окружении воротил, от бесспорных хозяев жизни, их разукрашенных драгоценностями наглых женушек и избалованных детишек. Я представил себе Марка, присевшего на дно колено и переворачивающего фотоаппарат из привычного горизонтального положения в вертикальное, причиной тому елка. Сытый!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 Долго раскручивали провод телефонной трубки. Я слышал, как кузина моя, гремя посудой в раковине, точно заправская кухарка, отпускала сальные подстать той же кухарки шуточки в мой адрес и в адрес моей бывшей супруги. Кузина у меня язва страшная, не дай бог попас такой на язык. Вскоре мы договорились, что в ближайшее же время я перееду на Патриаршие пруды. Тридцать первого.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 В темпе Престова знакомили бедных софтуристов-гиды из дымчатых окон автобусов со столицами мира. Вот сундук, до отказа набитый журналами шестидесятых годов, шамбор, настоящая жемчужина французской архитектуры. Вот письменный стол с выдвижной чертежной доской, чем не Вензорский замок, летняя резиденции британских монархов. А вот и скрипучий трехстворчатый шифоньер стоит, как кафедральный собор.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 понравившуюся строчку из недавно обнаруженного мною и ни на как нельзя подходившую моему настроению у всех у них уста устали и души до светло ясны строчка стихреня рильки ангелы а потом постучалась и вошла вместе со своим котом людмила что же это вы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 привезенном ею из города в Парижу, грациозно перемахивающую через дымчатые стекла луж, в которых отражаются чугунные лапы скамейки, покосившийся флигель библиотеки и первый этаж здания дневного отделения, вижу слегка позеленевшего, крапленного глубинным пометом господина Герцена, то ли уже зачитавшего александрийское меню со свитка, похожего на женский шарфик, толь только что принявшего выгодный заказ на было и думу у ограды, у бульвара с любознательными японцами за оградой. И теплая волна нежности почти ко всему, что я оставил в том другом городе, внезапно захлёстывает меня всего. — Ну, скажи мне, разве не права я? — спрашивает меня Ирана. — Как бы тяжело ни было, порядочная женщина никогда на такое не пойдёт. — Ну, насчёт порядочности могла бы, между прочим, помолчать. — подумал я. — Во всяком случае, не ей любительницы швейцарских счетов и сексуальных изысков чихвостить Нанку. Да и что такая по-настоящему тяжелая жизнь? Откуда вам, мадам, знать? — Вас вон, малый самую прижала, и уже ищете в Баку-Тибет. Торопитесь на иглу иглоукалывание. — Мама, я пукнула. Девочка оперлась на ногу и раны, загалила ее. Ирана раздраженно надергивает платье, И делай вид, что не слышит дочь. Та повторяет с еще большей доверительностью. Ты не понимаешь, что так нельзя говорить? Мальчик хихикает. Идиотка! Теперь он хихикает еще гнусаве. Рамин задел и его разукрасил. Жаль, что такие вот гнусаво-хихикающие мальчики в бабочках никогда не попадут на Карабахский фронт.